Глава 25. Мой коронный удар до сих пор ни разу не подводил. Он проламывал стены и разбивал самую крепкую броню, сосредоточивая в одной крохотной точке мощь целого взрыва. Даже младшие стражи не могли его пережить. А вот на корпусе друга осталась едва заметная вмятина. А ведь полыхнуло так, что меня отбросило прочь. Гасить реактивную инерцию я научился инстинктивно, поэтому сам не пострадал. Эндин правильно подметил, что силушки во мне прибавилось после интеграции браслета. И засадил я со всей возможной дури, рассчитывая на несколько другой результат. Скорее всего, дело тут не в прочности металла, а в невидимом поле поверх брони. Меня тоже хранила силовая скорлупа, доставшаяся от механического рыцаря. Та самая, в которой дышать приходилось через раз. Но ничего лучше в закромах Ордена не нашлось». Опереться в столь опасное место без хорошей защиты, только зря время отнимать у здешних обитателей. Те по достоинству оценили ее стойкость, разворотив часть коридора. Хорошо, что успел оттолкнуть платформу с Ахатой подальше. Хрустальный гроб со спящей красавицы находился в относительной безопасности, но время утекало без толку. Все, что мне удалось – отбросить одного механоида и слегка помять другого. Так себе достижение». Однако те внезапно перестали поливать меня смертоносными лучами, позволив немного выдохнуть. Во всех смыслах. Летающие октаэдры обменялись короткими щелчками, после чего один из них внезапно убрался во своясе. Вот это уже другой разговор. Тем более, что оставшийся не предпринимал никаких враждебных действий. Более того, он немного сдал в сторону, как будто пропуская нас дальше». Я почти успел обрадоваться, но тут же почувствовал неладное. Ремень как-то подозрительно полегчал, а уже почти привычное жжение в руке сошло на нет. Терзаемый самыми нехорошими предчувствиями, я быстро метнулся взглядом вниз, стараясь не выпускать робота из виду, и остолбенел. Мой верный паяльник рассыпался серыми крупинками, а опухоль на запястье полностью рассосалась. Выходит, меня лишили обоих подарков. В какой-то степени справедливо, но артефакты здорово повышали мой боевой потенциал. К мечу я и вовсе привык, и думал, что хоть с ним ничего не случится. Видимо, клинковое оружие точно не мое, каким бы оно ни было. Зато на тыльной стороне ладони теперь переливались угловатые символы, уходя куда-то к предплечьям. Кожу пекло ног подобной ерунде, я давно привык и совершенно не замечал. «Еще одна метка. Вот, спасибо. Глядишь, скоро таким макаром не буду отличаться от бывалых каторжан, предпочитающих украшать татуировками даже лицо. Интересно, что же там написано? Агрессивный баран или что-то похлеще? Жаль, словарика под рукой нет. Но куда больше, меня беспокоило утекающее в пустую время. Друг продолжал безучастно висеть в воздухе, поэтому я решил рискнуть». Метнулся за платформой и прокатил ее мимо, почти полностью сосредоточившись на тепловом зрении. А робот нас пропустил, но двинулся следом на небольшом расстоянии в качестве безмолвного сопровождения. Больше к нашей процессе никто не приставал, и вскоре я почувствовал нарастающую теплоту в груди. В прошлый раз ничего подобного вроде бы не происходило. Но и мне тогда никто не дал разобраться в собственных ощущениях. Мы покинули это место в спешке, едва заслышав приближение механоидов. Столько раз я мысленно представлял свое возвращение сюда, но подобный расклад не снился даже в самых страшных кошмарах. Почему не сделал этого раньше? ФС постоянно твердил, что я еще не готов к визиту. Потому и не пытался жульничать, штурмуя подземелья Ордена. Но сейчас... После скоротечной стычки с местными обитателями в моей душе воцарилась уверенность, что на этот раз испытания я бы прошел, пусть и не без труда и травм. Увы, ныне этот путь оказался разрушен, и пришлось двигаться другой дорогой. Правда, теперь меня покинул еще и усилитель, который здорово аккумулировал энергию в руке, но, к счастью, я не успел к нему привыкнуть. Да и в целом мое самочувствие не сильно ухудшилось. Немного кружилась голова, хотя это вполне могло быть связано со здешним воздухом. Сухим и горячим, будто неподалеку, работала тепловая пушка. Вскоре на стенах появилась знакомая инкрустация из мелких кристаллов. А судя по регулярным ответвлениям от осевого коридора, светилище фениксов не являлось единственным в своем роде. Только времени на посторонние исследования не было. Его и так катастрофически не хватало. Я торопился как мог, с трудом сдерживая себя, чтобы не врубить реактивное ускорение. Однако гаснущих огоньков становилось все больше. Видимо, платформу все-таки зацепило во время стычки. Либо друзья подействовали на оборудование дистанционное. Спящая красавица почти не шевелилась, все больше напоминая настоящий труп. Когда показался тот самый Закаулок, где мы с Кристой донимали наставника вопросами, с души будто камень свалился. «Уже не обращая внимания на отставшего робота, я буквально влетел в пещеру. Едва успел притормозить, чтобы с размаху не врезаться в стену. Все-таки размеры тут весьма скромные, а большую часть пространства занимала статуя пылающей птицы и купель с кристально чистой водой. Вроде бы успел». Фест упомянул, мол, ему сюда хода нет. Поэтому меня до последнего момента терзали опасения, что запрет будет действовать и на других его соплеменников. Но изваяние никак не отреагировало на наше вторжение. Иллюминация саркофага почти полностью погасла, и я без промедления вынул оттуда рослую спутницу и, не разворачивая многочисленных мотков медицинской ткани, бутыхнул ее в бассейн прямо так». Жидкость обожгла руки, слегка растворив рукава из огнеупорной ткани. А вот надписи с кожи так и не сошли. Видимо, это уже часть меня, как и клановая метка на плече. Поначалу ничего не происходило, но потом волнующаяся поверхность скипела, сторнув из себя кашлящую девушку. Ничуть не бледную, а вполне разовощекую живую. Сработало. Жаль только, что не на той, которую мне хотелось спасти больше всего. Увы, по признанию самого Феста, вода не оживляет, а всего лишь лечит. Мертвым, в том числе и некромансерам, она никак не поможет. Как хорошо, что Ахата больше не являлась их представителем, застряв где-то посередине. С другой стороны, никто из людей подобных ран не перенес бы, даже одаренные зверолюды. Бедняжку буквально изрешетели, вынудив лекарей собирать ее едва ли не по частям. А сейчас... Она светилась ровным теплом, без единой прорехи. Все обмотки растворились, оставив лишь чистую кожу. Но не успел я радостно выдохнуть, как девушка огляделась по сторонам, будто не веря в происходящее. После чего завопила так, что меня опрокинуло на спину. Казалось, само пространство сминается от этого крика, заставляя всю пещеру ходить ходуном. «А я ничего не мог поделать!» Примерно так себя чувствует масло, когда его пытаются размазать по твердому крекеру. Сопротивляться разошедшейся стихии с каждым ударом сердце становилось все сложнее. И тут не выдержала статуя. «Будь изваяние сделано из обычного камня», — звуковая волна своротила бы его с пьедестала. Однако вместо того, чтобы расколоться в дребезги, птица ослепительно вспыхнула. Спектр испытанных мной ощущений стал схож с применением светошумовой шумовой гранаты. Зрения со слухом вряд ли бы вернулись ко мне в скором времени. Не догадайся я подползти к источнику и, подобно страусу, сунуть голову в укрытие. Правда, вода не песок, зато быстро отпустила. Хотя перед глазами все еще плясали яркие точки. А это тоже пребывала в относительном порядке, беззвучно давясь рыданиями, лишь иногда позволяя себе тихонько подвывать. Видимо, на нее это светопредставление подействовало, как отрезляющая затрещина. Я не стал ее беспокоить и молча дождался, когда она переведет слегка безумный взгляд на меня. «Зачем? Зачем ты это сделал?» Вот и благодарность подуспела. Однако я ее прекрасно понимал, как никто другой. Он этого хотел. «Да откуда тебе знать?» «Потому что мы здесь только благодаря его инструкциям. И он явно что-то сделал с тобой, иначе бы ты не дотянула до целителей. И уж тем более до этого места». Спасенная коротко кивнула. «Он отдал мне свои последние силы вместо того, чтобы скрыться». «Тогда какие ко мне вопросы?» «Это несправедливо». «Согласен, но не исполнить его последнюю волю еще хуже». Она спрятала лицо в ладонях и вновь разрыдалась. Чтобы скоротать время и как-то себя занять, я сходил к платформе за одеждой и одноразовым полотенцем. Насчет последнего можно не сомневаться после разъеденного асбеста. Похоже, любая ткань не выдержит контакта с живой водой. И даже натуральная шерсть будет воспринята ее как омертвевшая плоть. В этом прослеживалась логика, хотя для подтверждения требовались дополнительные эксперименты, но не сейчас. Ахата меня никак не стеснялась, да и я в свое время насмотрелся на нее. В памяти всплыл их совместный розыгрыш на свадьбе Кристы, вызвав ностальгическую улыбку. Пожалуй, никто не сделал больше ни девушки-некромансера, чем Рина. Как же ей не хватает? Следующим этапом убивания времени стали поиски тайника. Того самого, который мне поручили найти братья Дутвайны, целую вечность назад. Небольшой кораб прятался в постаменте, а в нем, словно матрешки, лежали совсем уж небольшие хранилища. Одно из них, продолговатый, почти полностью покрытый рунами футляр, было куда теплее остальных. Будто туда угольков прямо из печи насыпали. Нетрудно догадаться, что именно там лежит. Но стоило мне коснуться горячей поверхности, как в голове, Тут же раздался знакомый голос. «Не торопись, потому что обратной дороги для тебя уже не будет». Гастер с Альбином выразились похожие, но чуть конкретнее. Любой, кто касался огненного пера, вспыхивал сам и уже не мог потухнуть. Иронично, что оба погибли схожим образом. Учитывая мой опыт и тренировки с фитильком, я думал, что мне будет под силу совладать с артефактом. Однако у его бывшего владельца имелось иное мнение. «Я не стал спорить с Хранителем и закрыл короб. Всему свое время. Попробую в другой раз». «Зачем вообще рисковать?» «Хороший вопрос в действительности». Интересоваться у самого Феникса было бесполезно. Он меня успешно игнорировал. А в хрониках Дутвайнов ответа не нашлось. «Зато у меня вышло раскопать кое-какую информацию уже в Ордене. Разумеется, перо не являлось уникальным в своем роде». Упоминаний подобных вещиц отыскалось немало, и все как один описывали части тел неведомых имперской науки монстров. Когти, клыки, даже глаз имелся, превращающий живую плоть в камень. Чего не было, так это безопасных запчастей. Большая часть экспонатов бесследно сгинула в глубине веков или была уничтожена по причине крайней опасности. Но кое-что кланы все же сберегли. «Нет, не для того, чтобы расправляться с недругами особо жестоким способом. Для себя, любимых». Согласно поверьям, сумевший подчинить артефакт, становился чуть ли не полубогом. Звучит знакомо, не так ли? Я скептически относился к сказкам, пока не наткнулся в перечне на описание обломанного рога, слишком мелковатого для какого-нибудь дракона. А вот для лошадки в самый раз. И тут в моей голове щелкнуло... Эндин, конечно, молодец Без всякого сарказма Будучи бездарным, он смог победить демона и забрать его силы Но было ли тех в избытке? Рина, которая в аналогичной ситуации помогала себе магическими печатями Могла достигнуть максимум первого круга И то на голом упрямстве и адской работоспособности Все изменил усилитель, подаренный другом И даже так она хоть и вошла во внеранговые, но, по собственному признанию, не дотягивала до великих заклинателей крови. Один из которых, к слову, являлся главой нетопырей и был лично убит императором. Не зря же умнейшая вечно Вторая предпочла сбежать от него на корабле. От размышлений меня отвлекла Ахата, которая смогла совладать с эмоциями и покинула купель. Я едва успел предупредить ее сначала воспользоваться полотенцем, а уж потом облачаться в запасную одежду. Иначе возвращаться пришлось бы в пикантном виде и будоражить всю Академию напрасными домыслами. «Быть живой так больно», – пожаловалась она. «Как вы с этим справляетесь?» «В основном никак», – пожал я плечами. «Говорят, время лечит». «В пекло! Раз я теперь смертна, тратить его впустую глупо. Мы с тобой должны отомстить». «Мне нравится твой настрой, подруга». Раньше ты была куда более сдержанной. У некромансеров эмоции сильно притуплены, призналась девушка. Лишь единицы способны их ощущать, как мастер-фестус. Раньше мне казалось, что я стала ближе к людям, но как же я была глупа. Разве мысли могут резать? «Э, ещё как, вздохнул я. Прости, спохватилась она. Это так эгоистично, думать только о себе. Просто мой разум разрывается на части. Кто-нибудь ещё выжил? Увы, но нет. И Анкаретта? «Я далеко не сразу сообразил, о ком это она. Привык называть нашего архивариуса просто Анкой. Да и та была совершенно не против. Своё долинное имя она не любила. Оно будто привлекало к ней лишнее внимание». «Да, к сожалению. А к чему ты спрашиваешь?» «Это она!» Яростно воскликнула заклинательница звука, едва снова не уйдя в опасные диапазоны. «Мастер сказал мне напоследок, что именно эта дрянь во всём виновата». Ему было очень больно в ней разочароваться. Я и сам был вынужден стиснуть зубы так, что заскрипела эмаль. Крик заклокотал внутри горла, превратившись в утробный рык. «Сука, как же так?» Ахата удивленно уставилась на меня, но тут дошло и до нее. «Ведь серая мышка, которую мы всем коллективам жалели, предала не только орден и бывшего наставника, но еще и свою одногруппницу».